Анна Дар. Металлический турнир. т первая в истории постапокалиптического мира девушка с пятой группой крови. Выявив эту особенность, власти изымают ее из общества вместе с остальными пятикровками и добровольцами, считающими попадание в столицу шансом для военной карьеры. Однако вскоре вся жизнь молодых людей сводится к борьбе за выживание. Сначала в подземном лабиринте, а затем в непроходимых лесах они борются за право на жизнь. Из 120 человек шансы выжить есть лишь у троих. Тех, кто сможет не только добраться до финиша живым, но и отвоевать победу у сильнейших противников. Глава первая. Я шла по ветхой потрескавшейся брусчатке, оставляя за собой полевую дымку, вызывающе поднимавшуюся из-под моих потертых ботинок. Сегодня в центре города было пустынно. Это было неудивительно, как и то, что именно сегодня мне не повезло наткнуться на ликтора. Примечание. Ликтор, служащий правоохранительных органов. Конец примечания. Ликторы никогда не отличались дружелюбием, и всякий раз на фоне церемонии отсеивания делали свой оскал предельно широким. О чем я только думала, выходя в центр именно сегодня. Я даже не успела дойти до пекарни, когда это ничтожество возникло передо мной. Скрипя зубами, мне пришлось распрощаться сразу с пятью голубями, покоющимися в вещевом мешке за моей спиной. Я через силу разошлась с этим ликтором на тихой ноте, только ради того, чтобы моя история о том, что я случайно подбила птицу старой мельницы, не вызвала подозрений. Дефицитные голуби уже давно перевелись в нашем кантоне, и даже на древней мельнице не осталось ни единого. Все пали жертвами голодающих прачек, живущих в бараках, расположенных напротив последнего пристанища птиц. Примечание. Кантон. Административно-территориальная единица. Конец примечания. Если дать характеристику кантону А одним словом, этим словом будет голод. Стекольный завод, обеспечивающий наш кантон, хотя и является единственным на весь делением. С каждым годом песчаные карьеры к югу от кантона становится все мельче, что предзнаменует постепенный и неизбежный упадок А. Примечание. Делением Страна. Конец примечания. Подобное уже случалось с нашими соседями. Когда кантон-1 разорился, исчерпав все запасы бурого угля, его население осталось без шанса заработать на кусок хлеба. Позже людей заставили работать на скотоводнях, но прежде чем скотоводни были организованы, население пухло от голода, вымирая словно мухи. После пятилетнего кризиса немногочисленные люди, чудом выжившие в первом, буквально вгрызлись в возможность круглосуточно батрачить на фермах, утопающих в навозе и перегное. Да, за последующие пару лет первый стал одним из самых богатых кантонов Делениума, так как Кархар всегда испытывал нужду в свежем мясе и молочных продуктах. Однако какую цену пришлось заплатить первому, чтобы выжить? Примечание. Кархар. Столица. Конец примечания. В течение того пятилетнего голода каждый третий или даже каждый второй человек в первом умер от голода. Оборачиваясь на их трагическую историю, нам приходится опасаться грядущих лет для Кантона Аа. Нужно было прислушаться к Эльфрику и пересидеть этот день в четырех стенах, как и большинство здравомыслящих людей, заботящихся о целостности своих костей. Не пришлось бы расставаться с жирными голубями». Спустя пять минут после встречи с Ликтором я попрощалась с милой для своих ботинок-брусчаткой и перешла на подобие дороги, в бурлящей грязи которой каждую дождливую осень тонули полудохлые крысы. Сейчас, в первый день засушливого июля, о промокших ногах можно было не беспокоиться, однако нахлынувшие воспоминания об осени заставили меня непроизвольно поморщить носом. Прошедшая ночь была достаточно прохладной, и в шесть утра мне было приятно кутаться в старую толстовку с давно сломанной молнией. На этом все приятное на сегодняшний день заканчивалось. Дома я оказалась в начале седьмого, о чем свидетельствовали дряхлые настенные часы в виде совы, висящей у входа. Не знаю, как для остальных кантонов, но для А часы — это непозволительная роскошь. Пусть даже барахлящая, наново склеенная и ужасно страшная, но роскошь. Эльфрик обменял целого сама на них — И первое время я бурчала о невыгодной сделке. Однако, когда спустя несколько дней часы начали кряхтеть, показывая время, я решила заткнуться, все еще не понимая, зачем нам часы. «Ведь ими сыт не будешь», в отличие от хорошенько прожаренного сама. Пройдя мимо Эльфрика, растянувшегося на дряхлом диване, я зашла за свою ширму и рухнула наподобие постели, походящего больше на лежанку для приблудившегося пса. Дом, в котором я жила с дядей, скорее был не домом вовсе, так как представлял собой всего лишь небольшую комнату на 30 квадратных метров. Это, если не учитывая санузел, в котором находился единственный источник воды в нашем доме. Пусть только холодные времена ржавый. Помимо воды, здесь еще располагался разбитый унитаз, возле которого было установлено ведро с водой для возможности смывать за собой результаты жизнедеятельности. Для того, чтобы помыться, приходилось греть воду в котле, подвешенном в камине, и наполнять теплой водой железную ванну, установленную возле унитаза. Естественно, у нас, как и у 95% населения кантона А, не было плиты, поэтому нам приходилось топить камин, чтобы приготовить себе толковый обед. А так как летом и без камина было слишком жарко, зачастую в эту пору года мы придерживались сыроедения. Я была не против подобного расклада, Да и никто в кантоне А не был против подобного расклада, ведь главное, чтобы в принципе было что есть. А сырым или вареным — это вопрос второстепенный, которым не могут себе позволить задаваться люди, живущие в вечном голоде. Наша комнатка была условно разделена на три части. Часть у входа, в которой стоял огромный платяной шкаф, сразу занимающий полкомнаты, дряхлый диван, журнальный стол и табурет, на котором доживал свои последние дни кряхтевший телевизор. Это зона сна Эльфрика. Часть за широкой ширмой, расположенной в паре шагов от дивана, за которой на полу был расположен старый плед с подобием одеяла и подушки, это зона моего сна. Часть, в которой стоял ветхий буфет, это зона кухни. Окно, расположенное за ширмой над моей головой, упиралось в каменную стену высотой в 20 метров. Так что единственным источником света в нашей хижине являлось окно, вырезанное в стене перед диваном Эльфрика. Когда с наступлением сумерек становилось слишком темно, мы пользовались керосиновой лампой. Эльфрик знал, у кого можно обменять дюжину уток на пару литров чистого керосина. Наша хижина стояла в самом конце улицы, с северной и восточной стороны упираясь в стену, очерчивающей пределы кантона А. С западной стороны, встречаясь с хижиной стекольщика, а с южной, выходя на узкую улочку с перекошенными деревянными домишками, больше похожими на обветшалые коробки. Нам сильно повезло с тем, что наша хижина была кирпичной. При сильной засухе деревянные дома зачастую горели, а с учетом их плотного соседства, порой за один пожар успевали выгорать целые улицы, прежде чем огонь успевали подавить. Немногочисленные дома из красного кирпича, как наш, выделялись из общей массы дерева, и их хозяева немногим легче воспринимали опасность возгорания имущества от спички. До начала церемонии отсеивания оставалось шесть часов, что означало, что у меня есть время на сон. Я сняла носки и толстовку, натянула на себя относительно чистую льняную простынь и закрыла глаза, стараясь не думать об утраченных тучных голубях, которых еще час назад я планировала выменить на мыло.